Глава десятая Моя противница тоже посмотрела на табло и обернулась ко мне с довольной самоуверенной улыбкой. Она явно уже мысленно праздновала победу и, похоже, даже не допускала мысли, что я еще могу как-то изменить ход поединка. Наивно, очень наивно. Собравшись силами, я зачерпнул из источника всю оставшуюся ману до последней капли. В ладони сформировался огненный шар, пусть и не такой уж массивный, всего лишь вдвое больше моего кулака, но сейчас и это было уже неплохо. Не дожидаясь ответной реакции, не давая ей времени подумать, я резко метнул шар прямо в цель. Она в тот же миг изменилась в лице. Резко начала формировать щит, но я был быстрее. Ей не хватило буквально доли секунды. Мой огненный шар проскочил аккурат за появившейся кромкой щита и врезался точно в жилет. Писк артефакта разнесся по всему залу, отчетливый, однозначный. Конец поединка. «Стоп!» – тут же скомандовал Борис Сергеевич, вскидывая руку. Я перехватил его взгляд, и в нем читалось крайнее изумление. Он явно не понимал, как это вообще возможно. Похоже, только что я перевернул его представление о ранговой системе. «Ну вот видишь», — тут же поддел своего помощника Альберт Максимыч. «Я же говорил, что Алексей способный маг». «Ладно, посмотрим», — нехотя признал Борис Сергеевич. «Хотя это странно, прибор что ли ошибся». «Я и про это тебе говорил, Борис», — хмыкнул Потапов. «Не стоит слепо доверять технике. В реальном бою не все решают какие-то там цифры». И тут я с ним был полностью согласен. Хотя, если быть откровенным, без зелья в этом бою мне бы банально не хватило маны. Так что в каком-то смысле цифры все же решают. Но ведь и зелье тоже часть моей силы. Принимать его перед боем никто не запрещал, все по-честному. «Ты как это сделал?» — раздался рядом голос Анны. Она подошла вплотную, вглядываясь мне в глаза с прищуром. «Огненный шар? Да еще повышенной мощности? Ни за что не поверю, что маг твоего уровня смог бы сотворить такое. Признавайся, ты применил какой-то артефакт?» Забавно, что про возможность применения зелий она даже не подумала. Ох уж эта зацикленность на артефактах. «Нет, конечно», — честно ответил я, — «просто я довольно способный». И не удержавшись, добавил с ухмылкой. И я еще не показал всего, что умею, и это было правдой, ведь в реальном бою я мог бы не ограничиваться только огненной магией. Не дожидаясь ответа, я повернулся и направился к Потапову, который в этот момент продолжал что-то обсуждать с помощником. «Докладываю», — сказал я учителю клановых магов, — «мой источник полностью пуст». «Неудивительно после такого представления», — улыбнулся Потапов. «Ты отлично себя показал, Алексей». «Думаю, на сегодня с твоей тренировкой можно закончить. Приходи завтра». «Понял. Обязательно приду», — кивнул я. «Что-нибудь еще?» «Да». После небольшой паузы добавил Потапов. «Никитин просил передать, что для проверки качества зелий требуется больше образцов. И если это возможно, он бы хотел, чтобы ты предоставил еще одну пробную партию». «Конечно, без проблем», — кивнул я и сразу уточнил. «Кивнул я и сразу уточнил. Но после этого, как и договаривались, мои зелья будут поставляться только по рыночной цене». «Мы обсуждаем этот вопрос», — серьезно кивнул Альберт Максимович. «Будут готовы к утру», — прикинув время, сказал я. «Отлично», — кивнул Потапов. «Я отправлю посыльного забрать зелья. Придет утром. Ко скольки ему подойти?» «Пусть будет к семи» ответил я, «вручу товар перед уходом в академию». «Договорились», — снова кивнул Альберт Максимыч. «На этом все, Алексей, можешь быть свободен». Я коротко кивнул и направился к выходу, но меня тут же перехватила Полина. «Ну ты и выдал, братишка», — хлопнула она меня по плечу. «Анна у нас, между прочим, одна из лучших магов среди новичков, а ты ее так... растешь, я смотрю». «Приходится», — ухмыльнулся я. «Надо же рот восстанавливать все дела. Сама понимаешь». «Да уж, понимаю», — кивнула она, а потом добавила. «До дома сам доберешься? Если хочешь, можешь меня подождать. Доберусь». «Не маленький уже», — усмехнулся я. «Тут недалеко. Как раз хотел немного прогуляться». Попрощавшись с сестрой, я вышел на улицу, сверился с картой в телефоне и направился домой. Прогулка сейчас была как нельзя кстати. После опустошения источника и действия зелья я чувствовал себя не лучшим образом. В голове гудело, тело слегка ломило, подкатывала слабая тошнота. Определенно злоупотреблять такими штуками нельзя. То ли организм слишком резко перестраивается, то ли слишком остро реагирует на резкие изменения объема источника. В любом случае сначала нужно дать себе время. Дать источнику восстановиться и немного расшириться естественным путем, а уже потом повторять принудительное расширение. До дома добрался спокойно, без происшествий, потратил на это около получаса. Под конец даже немного пробежался, так слегка для общего тонуса. В итоге пришел быстрее, чем планировал, как раз к ужину. По-быстрому приняв душ, спустился вниз и пришел аккурат вовремя, чтобы застать весьма любопытную картину. Отец по привычке налил себе рюмку водки. Под неодобрительным взглядом матери он долго вглядывался в прозрачную жидкость, словно видел ее впервые. Потом медленно, будто через силу, поднес рюмку к рту и тут же дернул рукой. Аромат спиртного ударил в нос, и у него затряслись пальцы. Он едва не выронил рюмку, расплескав половину содержимого на себя. «Это что еще за хрень?» — проворчал он, выпучив глаза. Попытался второй раз, с тем же результатом. А третий раз пытаться даже не стал. Отодвинул рюмку в сторону с крайне недовольным видом и спрятал бутылку куда-то под стол. Я заметил на себе растерянный, но довольный взгляд матери. Похоже, она о чем-то догадывается. Впрочем, неудивительно, с учетом моих последних успехов, особенно в зельеварении. Я подмигнул ей в ответ, подтверждая ее догадку. Она довольно улыбнулась, кивнула. Но вслух тему поднимать не стала. После ужина я сразу направился к себе и засел в лаборатории допоздна возился с приготовлением новой пробной партии зелий. Нужно было уложиться в срок, и по времени я как раз успевал до утра. Чем раньше завершится оценка моих зелий, тем быстрее я смогу начать на них зарабатывать. Затягивать с этим определенно не стоило. Процесс изготовления у меня уже был отработан до полного автоматизма, так что параллельно я успел наметить себе планы на завтра. С недавних пор деньги у нас все же появились, а в ближайшем будущем их станет еще больше. Самое время начать заниматься благоустройством поместья. Дело тут не только в личном комфорте, хотя и без него никуда, но в имидже нашего рода. Раз к нам теперь регулярно заглядывают представители клана, а скоро будут пребывать и посыльные, оставлять дом и сад в полузаброшенном виде – не дело. Словно специально показываем, что находимся в бедственном положении, а ведь по одежке встречают и продолжают оценивать до самого конца. Внешний облик имеет значение всегда, особенно когда речь идет о статусе. Так что кроме модернизации лаборатории нужно было всерьез заняться и внешним видом усадьбы. С этими мыслями я и лег спать. Пробная партия зелий к тому моменту уже была готова, а заодно я восполнил и личный запас на случай непредвиденных обстоятельств. Этого должно хватить, а дальше уже видно будет. С утра еще до завтрака я сразу заглянул в кабинет к нашему дворецкому. Как я уже успел заметить, этот сухонький, но боевитый старичок вставал раньше всех и с самого утра был с головой погружен в дела поместья. И если с кем и стоит обсуждать подобные вопросы, то только с ним. Постучав и дождавшись разрешения, я вошел. Кабинет дворецкого, совмещенный с его жилой комнатой, напоминал одновременно и библиотеку, и убежище охотника. На стенах висело несколько трофеев, один из которых явно раньше был частью твари, вышедшей из разлома. Определенно, этот старичок точно был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Сам хозяин кабинета сидел за широким рабочим столом, заваленным кипами аккуратно уложенных бумаг. С первого взгляда было видно, человек глубоко в теме и делает все возможное, чтобы наш род оставался на плаву. «Доброго утра, Григорий Захарч!» — поприветствовал я его. «Не отвлекаю!» «Доброго утра, Алексей Иванович!» — кивнул он, отрываясь от бумаг. «Нет, конечно, для вас у меня всегда найдется время. Что привело вас сюда в такую рань?» «Я бы хотел наметить план благоустройства поместья». Сразу перешел к делу я. «Думаю, вы сможете мне с этим помочь». Дворецкий с легким удивлением, но и с заметным интересом посмотрел на меня. «Что ж, Алексей, вы обратились по адресу», — медленно проговорил он. «Правда, с деньгами у нас не густо, сами понимаете». «Понимаю, но с чего-то ведь нужно начинать», — кивнул я. «Думаю, на небольшие изменения средства все же найдутся». Смотря что вы понимаете, под небольшими изменениями, с легкой улыбкой заметил Григорий Захарч. Для начала установить новые ворота, пояснил я, и заменить ту покосившуюся сторожку, в которой караулят бойцы. Лучше снести ее совсем и построить укрепленный пост охраны на въезде, что-то достойное. Дворецкий на секунду задумался, что-то прикинул в уме, а затем кивнул. Думаю, это можно устроить что-нибудь еще. Да. «Обновить двор, вместо тех размокающих после дождя тропинок, сделать нормальные каменные дорожки, кустарники подстричь. Весь сад привести в порядок, чтобы все выглядело достойно. Для этого потребуется садовник», — серьезно кивнул Григорий Захарч. «Сейчас эта позиция в штате пуста, не входила в список приоритетных». «Знаю», — подтвердил я, «но думаю, пришло время это исправить. На первый месяц зарплаты хватит». А к тому моменту появятся и дополнительные средства. Это я гарантирую. «Вас понял, Алексей Иванович», — кивнул Дворецкий с уважением. «Если на этом все, я согласую проект с главой рода и приступлю к выполнению поставленных задач». «Благодарю за службу, Григорий Захарович», — кивнул я. «С отцом я сам поговорю. Можете начинать прямо сейчас в вашей квалификации, я не сомневаюсь». «Вас понял, Алексей Иванович». После небольшой паузы вновь кивнул он. В таком случае начну с подбора персонала. Думаю, управлюсь к обеду. Приглашу кандидатов на собеседование. Отлично. Я тоже приму в этом участие. Хочу присутствовать лично. Все-таки не каждый день у нас расширение штата. В таком случае я уведомлю вас о начале собеседования. Подтвердил он. По времени рассчитаем, чтобы вы успели вернуться из Академии. Спасибо, Григорий Захарч. На этом все. Можете приступать. До встречи. Попрощавшись с дворецким, я направился в главный зал. Как раз подошло время завтрака. Матрена, как обычно, расстаралась. На столе я заметил греческий салат, тушеные кабачки с мясом, фаршированные перцы и блинчики с маслом. Определенно финансирование начало приносить плоды. Еда становилась заметно лучше. Отец с матерью уже сидели за столом. Там же была и Полина. На этот раз отец был абсолютно трезв, редчайшее для него состояние, и, что особенно примечательно, даже не пытался налить себе. Зелье работало безотказно, теперь его к спиртному вряд ли потянет. Самое время обсудить с ним дела. Отец, есть важный разговор. Начал я, присаживаясь за стол. «Что такое, сын?» – нахмурился глава рода. «Неужели опять что-то случилось?» «Нет, все в порядке», – спокойно улыбнулся я. «И как раз поэтому я бы хотел обсудить с тобой дальнейшие перспективы». «Ну, допустим», — медленно кивнул он. «Что ты предлагаешь?» «На текущий момент есть два вопроса, требующих твоего внимания», — продолжил я. «Во-первых, моей домашней лаборатории требуется модернизация. Уже скоро я начну поставки зелий, и чтобы выйти на поток, а не возиться с каждым по отдельности, нужны вложения». «Я тебя услышал, сын», — кивнул отец. «Сколько тебе нужно для начала?» «25 тысяч», — ответил я. «На смешивающую установку. На самом деле она стоит дороже, но часть суммы я покрою сам» так что из казны минимум». «Считай, что она у тебя уже есть», — сказал отец и со вздохом добавил. «Уж это-то мы можем себе позволить. Тем более, что сейчас немалые средства в казне, твоя и Полинина заслуга». Он помолчал, потом внимательно посмотрел на меня. «Но ты ведь не только об этом хотел спросить». «Верно», — кивнул я. «Второй вопрос. Благоустройство поместья. Я уже обсудил детали с Григорием Захарчем». «Учитывая, что нам предстоит более тесное взаимодействие с кланом, нужно хотя бы привести усадьбу и сад в приемлемый вид, чтобы не было стыдно». «Делай, как знаешь, сын», — снова вздохнул отец. «Даю свое добро, раз ты считаешь, что так будет лучше». «На этом все», — сказал я. «Спасибо за понимание и доверие». Отец только покачал головой и снова принялся за еду, старательно делая вид, что его больше ничего не волнует. Не лучшее поведение, как для главы рода, но требовать от него большего я не собирался, не мешает и на том спасибо. Его тоже можно понять, род долгие годы находился в упадке, и никакой веры в светлое будущее у отца не осталось. Но это пока. Скоро все изменится, об этом я позабочусь лично. После завтрака я прихватил с собой первую партию пробников зелий и к семи часам вышел к воротам. Посыльный от клана отличился пунктуальностью, прибыл ровно по времени, так что я отдал товар, коротко расписался в сопроводительной бумаге и направился на парковку, где меня уже ждала Полина. Сегодня ей было по пути, и она согласилась подбросить меня до академии. «Как там дела с твоими зельями?» — спросила сестра, когда я устроился на переднем сиденье. По цене еще не определились, пожалуй, плечами. Думают, только что отдал вторую и последнюю бесплатную партию на оценку. Думаю, скоро начнется торговля. Было бы отлично, улыбнулась Полина, а то положение дел у нас сейчас не самое лучшее, хотя ты и сам знаешь. Да знаю, хмыкнул я, но я над этим работаю. Кстати говоря, я нашла, где прикупить концентрат сока огневки, сказала Полина. Сегодня заеду, договорилась с поставщиком. «Думаю, до обеда уже будет на руках. Отдам сразу. По пути заеду, занесу тебе в комнату. Меня просто сегодня допоздна не будет». «Понял, спасибо». Кивнул я. «Сколько с меня?» «В этот раз дешевле. За пару пузырьков всего полторы тысячи», — ответила сестра. «Вот, держи». Я отсчитал ей купюры. «Очень вовремя. Наконец-то смогу расширить свой арсенал зелий». «Даже интересно, что ты еще можешь приготовить», — ухмыльнулась Полина. «Покажешь, как будет готово». «Обязательно», — улыбнулся я. С этими ингредиентами я смогу сделать парочку интересных зелий. Уверен, тебе понравится. Добравшись до академии, я попрощался с сестрой. Полина высадила меня на парковке, и я направился на занятия. Впрочем, день оказался непримечательным. Три пары сплошной теории и ни одной практики. Причем теория преимущественно общеобразовательная, а не по профильной магии. В итоге учебное время буквально пролетело. Я и сам не заметил, как закончилась последняя пара. Обратно решил возвращаться на такси, не стал отвлекать Полину по пустякам, раз уж она работает в наших родовых лабораториях. Нечего дергать ее из-за мелочей. Вернулся я как раз к обеду. По пути в столовую меня перехватил Григорий Захарч. «Алексей Иванович, к собеседованию все готово», — сообщил он, подходя ко мне. «Можете подойти к моему кабинету через час. Тогда же подойдут и трое кандидатов». «Быстро же они!» – откликнулись, – удивился я. «Честно говоря, не думал, что у нас в городе столько безработных садовников!» «Безработица сейчас высокая!» «Тут уж ничего не поделаешь!» – пожал плечами дворецкий. «По тем же садовникам в сети больше сотни вакансий, но, как обычно, сплошные дилетанты или уволенные за профнепригодность. Так что этих троих я отобрал с немалым трудом, остальные и того хуже». Толковые работники, сами понимаете, редко находятся в поисках работы. «Да, согласен», — кивнул я, — «как раз все понятно». «Посмотрим, кто эти лучшие из худших». «Пока что рано делать выводы, возможно, все окажется не так уж и плохо». «Полностью с вами согласен, Алексей Иванович», — ответил Дворецкий с деловым видом. «А теперь, с вашего позволения, пойду, подготовлю все к собеседованию». «Да, конечно», — кивнул я. «Приятного вам аппетита», — добавил Григорий Захарч и поспешил прочь. «Спасибо», — улыбнулся я и направился в столовую. Обед прошел вполне обыденно. Мать задала пару вопросов про учебу в академии. Я коротко ответил, ничего особенного там сегодня не происходило. Отец же сидел с угрюмым видом, ковыряясь в тарелке и явно не испытывая восторга от происходящего. Похоже, отказ от экстракта зеленого змея проходил для него непросто, и в данный момент он находился в классической стадии апатии. Но ничего, переживет, со временем пройдет. Сразу после обеда я принял душ, переоделся и направился в кабинет Дворецкого. Самое время более плотно приступить к благоустройству территории и начать стоит с подбора квалифицированных кадров. Халявщикам и дилетантам здесь не место.